«Инструкции». «Послушайте», — проговорил Альберта, высаживая меня у дома, как заботливый родитель. «Следующие несколько дней вы заметите кое-какие изменения. Мне 72 года. Привыкла уже к изменениям. Эти изменения будут удивительными и, возможно, значительными. У меня рога вырастут», — предположила я, полушутя. Он покачал головой, но не улыбнулся. Он был крайне серьезен. Нет, никаких рогов, никаких изменений во внешности, но вы изменитесь. Оно меняет всех, к кому прикасается. Ему очень хорошо давался драматизм. Я со временем обнаружила, что в нем была такая черта, как неполное присутствие. Он всегда был отстранен, наблюдал, будто вечно смотрел на все издалека. «Как? Как я изменюсь?» Он пожал плечами. «Кен сабе. Как знать? Трудно сказать точно. Оно проявляет себя по-разному в разных людях. Но вы теперь наполовину солосийка. Оно наградило вас солосийскими талантами. И потому, как оно с вами взаимодействовало, я полагаю, что перемены будут весьма значительными. Но главное — их нельзя раскрывать». Не сейчас, пока не научитесь их контролировать. Не говорите никому, никому не показывайте, не позволяйте их заметить. Это очень важно. О том, что я тогда почувствовала, я могла бы написать книгу, когда мне сказали, что я наполовину инопланетянка с паранормальными способностями. Шок, недоумение, но сверх того — отрицание. Я не хотела во всё это верить. Со мной давно уже не обращались, как с ребёнком. Я чувствовала, что возмущение вздымается во мне, как лава в вулкане. Я чуть не погибла из-за вас. С чего мне вообще вас слушать? Потому что так надо, ясно? Если бы вы не верили мне, не ушли бы со мной из больницы. Итак, я заеду навестить вас завтра. У вас есть дома еда и питьё? Я кивнула и зажмурилась из-за яркого солнца. Было очень жарко. Такой день, когда чувствуешь, как кожа поджаривается. «Хорошо. Сидите дома. От греха». «От какого греха?» Я думала, он меня просветит. «Но нет». Он только сказал. «Вы сами себе худший враг». «Почему? Что я с собой сделаю?» «Вам даны способности, к которым вы пока не привыкли. Это опасное время для вас». Может случиться что угодно. Но я приеду проведать вас завтра. Не хочу я, чтобы вы ко мне приезжали. В действительности я имела в виду следующее. Я хочу, чтобы все было как прежде. Хотела отменить все обновления, включая Альберта. Иными словами, я была здорово напугана, и ответом на страх стало отрицание. Он передал мне обрывок бумаги с накорябанным на нем номером. Когда передумаете? Не если, а когда? И потом он уехал, а я осталась перед билбордом, рекламировавшим отель Восьмое чудо, с фотографией безупречной гостиничной комнаты. Она казалась идеальной, но это совершенство теперь меня огорчало. Я гадала, с чего бы мне расстраиваться из-за этого, когда у меня столько проблем. Ну поде ты. А потом я отвернулась и пошла в дом.